Когда сани подкатили, как улицы улице, из ближнего дома выскочила старуха, и мелкостью меня побежала куда-то по улице. На приезжих не оглянула, что для жительницы захолустной деревни было удивительно. Лев Сократча окликнул Эй, старая! Но бабка не остановилась. Тогда Кахановский соскочился с облучка, бросился вдогонку. — "Почтеннейшие, Мы из уезда. По поводу переписи. Где б найти старосту?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 У деревенских на лицах появилось одинаковое выражение — смесь настороженности и брезгливости. Когда отец Викентий, важно переваливавшись с боку на бок, задел рукавом ряса белобрысого мальчонку, мать подхватила малыша и прижала к себе. Наконец пробились к дому. Обособленно от всех, словно по ту сторону невидимого барьера, стояла небольшая группа людей, двое в форме и еще двое одетых по городскому. «Это наш исправник», — на ходу пояснил Расту Петровичу статистик, показывая на мужчину, вытиравшего платком распаренную лысину. А в черной шинели Лебедев, следователь, раз приехал в его, значит, преступление и не шуточное. «Приветствую вас, Христофор Иванович! Что здесь такое?» Следователь оглянулся. «Алло, иди, Степанович. По препятствиям делам пожаловали? Ох, неко времени! Да в чем дело?» Казенные люди поздоровались с председателем за руку. Священник подошли под благословение. Для Расту Петровичу вежливо кивнули, но и только. Похожим был сейчас не до представлений. Двое штатских сосредоточенно что-то обсуждали в полголоса. на вновь прибывших едва посмотрели. Куда ты исчез, Лев Сократич? Так же был рядом, вот сквозь землю провалился. Фандорин оглянулся, но и в толпе окружного не углядел. — Выкинули фортель, раскольнички! — злым тоном начал рассказывать следователь Лебедев. — Целая семья заживо в землю закопалась. Муж, жена, младенец с восьми месяцев, будет першому, А еще называем себя просвещенной страной. Позор на всю Европу! — Как закопались! — охнул Кахановский. — Неужто ты за переписи? Разумеется. — Напугались, болваны! Откапываем вот! Один тропыш достали. Дьякон Варнава всхлипнул и перекрестился. У благочинного же известие это вызвало странную реакцию. Он причмокнул толстыми красными губами, азартно раздул ноздри и, попятивши, скрылся в толпе. Только высокая фиолетовая камилавка закачалась над головами. Но поведение священника сейчас занимало Фандорина меньше всего.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 Поговорил со стариками. Ужас! Средневековье! В Денисиеве первые сообщения о переписи восприняли сравнительно спокойно. Деревни богатая, все поголовнограмотные, грамотные. А недавно вдруг ни с того ни с сего, будто пожар какой, только конца света и говорят. Молдопольно разъяснилось, недели две осталось не более, а там явится антихрист. Кто сам себя не спасет тому гореть в гиене огненной, и началось. Кто плачет, кто молится, кто с родственником прощается. Староста, умный мужик, ходил по домам, говорил Не торопитесь. И на антихристу правосыщатся, Господь знак даст. Многих убедил обождать, но не всех. Совать Хвалынов первый деревенский плотник решил по-своему. Шесть дней назад.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 У наших чиновных умников считалось, что раскольники хотят просто попугать власть, чтобы отступила со своей антихристовой затеей. Вот вам и попугать. Плотник с семьей залегли в минус шесть дней назад. К чему же откапывают, а сейчас? Старость попробовал. Не дали тяжкий грех мешать спасению. Ну и под суд старость тоже неохота.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 в самоотвержение Отечества, а наше Отечество Христос. Нам Господь глаголит во Святом Евангелии Своем «Всяку бо иже исповесть мя пред человеком, исповем его, иас пред отцем моим, и иже на небесех, а иже отвержется мене перед человеке, отвергуся его, иас пред отцом моим, и иже на небесех». Посему оповещаемо вам вкратце и окончательно,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 — Здесь, в каждом доме, старые книги есть, переписанные от руки. Крыжов с интересом рассматривал записку. — Эшь ты! Повиноваться вашим законам не можем. Вот это дело! Из глубины двора вышел молцеватый полицейский урядник в перепачканной землей шинели. «Ваше родие, — Ваше благородие, откузырял он исправнику. — Кажись, всех достали. — Хорошо, теплынь, земля оттаяла, а топ до темна Пожальте. Чиновники пошли первыми, остальные следом. Эраст Петрович услышал сзади странные шарканье, оглянулся, вздрогнул. Вся масса крестьян ползла на коленях. Один замешкавшийся масса торчал столбом меж бабьих платков и обнаженных мужских голов. Камердинер беспокойно заозирался и тоже бухнулся на карачке. Этикет японской вежливости... Предписывает не выделяться из толпы, ибо торчащий гвоздь бьют по шляпке. Проворнее всех передвигался лысый бородатый мужичонка, в отличие от остальных, одетый в рванье. На голых ногах вместо обуви два куска бараньи и шкуры, кое-как обвязанных веревками. «Бе, бе — бе дурашливо заблеял блаженный, выползая вперед. — Посторонись от башники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 а представители власти и еще двое незнакомых господ в штатском молча рассматривали что-то лежащее на большой растельной рогоже. Сзади взметнулся пронзительный женский голос. — Блаженно приставили, са, душу свою спасли, а мы, грешные, погибли! Один из штатских бородач в бобровом картузе обернулся и громко соконем сказал. — Блаженно! Поди, дура, нос по нас! сап" Да уж, на блаженно спокойненькие спокойники были похожи. У мужчины лицо посинело от мук удушья, Женщина держала во рту изгрызенную кисть руки, А над еще трупами успели потрудиться черви. Спасибо, вот теперь. Фандорин с садоганем отвернулся. На его спутников кошмарное зрелище тоже подействовало. Дьякон Варнава плакал на взрыв. А Владимир Степанович сделал лей снега, закачался и упал бы в обморок, если бы его не подхватил помощник. — Смотрите, смотрите! — яростно закричал господин в бобровом картузе на деревенских. — И вы бы отхвалялись! Вот до чего дикость и дурь доводят! — поперхнулся от гнева, закашлялся. Его, впрочем, не слушали. Крестьяне поднялись с колен, обступили тела и молча смотрели. Один лишь юродивый завертелся волчком, затрясся в корчик, схватил зубами ком земли, с лилого губ потекла грязь и пена. — Уберите в этого калеку! — раздраженно оглянулся исправник. — Работать мешает. Урядник хотел оттащить припадочного, но высокий седой старик с медалью на груди, должен быть староста, удержал служивого за плечо. — Это лавроуша, святой человек. По деревням ходит, за людей молится. И что? поряд да утихнет. Взяв себе в руки, Фандорин подошел ближе к покойникам. Присел на корточки, приподнял твердую, будто высечную из льда руку главы семейства. Кисть была такая, как положена плотнику. С грубыми мозолистыми пальцами, такими каллиграфических букв не выпишешь. А что это такое? Спросил Раст Петрович показывая на из земли деревянный кол, довольно толстый, но стесанный к концу. — Не знаю, — хмуро ответил стоящий рядом Крыжов, — как устроена мина, мне неизвестно. Знаю ли, что смерть в ней может быть тяжкая или легкая? Тяжкая тут от медленного удушья, она считается более почтенной, а легкая, когда землей заваливает. У этих, похоже, легкая была. Он передернулся, глядя на страшные лица мертвецов. Какая ж тогда тяжкая. В яме рылся урядник. Он ж сюда поспел. По всему видно, человек был ловкий расторопный, и времени попсту терять не привык. Подобрал агарок свечи, надорванную иконку. Ваш благородие, ляньчка. Он извлек из-под сырых комьев какой-то листок, с такими же, как в предсмертной записке письменами. Исправник скривяз взял грязную бумажку. С трудом прочел. А выно время спасался освобители некой. Старинным благочестием светлый. Опять раскольчик, чушь. Все. Одинцов хватит в мусоре копаться. И так ясно. Скомкал листок, швырнул на земь. Трупа пусть тащат в сани, повезем в город. В толпе глухо загудели. Куда и в город? Глумиц над телами христианскими. На поганом кладбище, неконьянском зарыть откуда не возьмись вынул благочины и «Э, чего захотели замахал он на раскольников на кладбище да кто дозволит самоубийц во священной земле хранить да бо закопают тут гул голосов сменился тяжелым грозным молчанием рослые бородатые мужики в длинных поддевках, в допотопном шитья кафтанах плечо к плечу двинулись на городских тела не выдадим Твердо сказал староста, выходя вперед, — похороним честью по своему обычаю. Он подошел вплотную к начальству и шепнул, — уезжай, альп, господа, как греха не вышло. Весь наливший из багровой краски исправник погрозил старобрядцем кулаком. но Ну-ну, выглядите у меня. Хотите, чтобы воинская команда приехала? Следствие вести и перепись проводить. Я бы это устрою. — Не нужно команды так же тихо просил староста. — Если кто для допроса понадобится, пришлю и щечку для переписи дам, дай-то к народу охлануть малость. — В самом деле, Петр Лукич, едемте, — зашипел следователь, нервно поглядывая на мужиков. роже Рожа-то, роже, воля ваша, а я тут на ночь не останусь, лучше в темноте поеду. Исправнику и самому не терпелось поскорее унести ноги из негостеприимной деревни, но и лица терять он не хотел.